Глава 4. Определение понятия любить и понятие друг. Кого и почему люди любят? Виды дружбы и отношение дружбы к услуге. Понятие вражды и ненависти, отношение их к гневу. Как может пользоваться этими понятиями оратор? для своей цели. Кого люди любят и кого ненавидят и почему? Об этом мы скажем, определив понятие дружбы и любви. Пусть любить значит желать кому-нибудь того, что считаешь благом, ради него, то есть этого другого человека, а не ради самого себя и стараться, по мере сил, доставлять ему эти блага. Друг – тот, кто любит и взаимно любим. Люди, которым кажется, что они так относятся к друг другу, считают себя друзьями. Раз эти положения установлены, другом необходимо будет тот, кто вместе с нами радуется нашим радостям, и горюет о наших горестях, не ради чего-нибудь другого, а ради нас самих. Все радуются, когда сбывается то, чего они желают, и горюют, когда дело бывает наоборот. Так что горести и радости служат признаком желания. Друзья и те, у кого одни и те же блага и несчастья, и те то друзья одним и тем же лицам и враги одним и тем же лицам, потому что такие люди необходимо имеют одинаковые желания. Итак желающие другому того чего он желает самому себе кажется другом этого человека. мы любим и тех, кто оказал благодеяние или нам самим или тем Ком мы принимаем участие, если оказал большое благодеяние, или сделал это охотно, или поступил так при таких-то обстоятельствах и ради нас самих. Любим и тех, в ком подозреваем желание оказать благодеяние. Любим мы также друзей наших друзей и тех, кто любит людей любимых нами и тех кто любим людьми, которых мы любим. Любим мы также людей, враждебно относящихся к тем, кому мы враги, и ненавидящих тех, кого мы ненавидим, и ненавидим их теми, кому ненавистны мы сами. Для всех таких людей благом представляется то же, что для нас, так что они желают того, что есть благо для нас. А это, как мы сказали, свойство друга. Любим мы также людей, готовых оказать помощь в отношении денег или в отношении безопасности. Поэтому-то таким уважением пользуются люди щедрые, мужественные и справедливые, а такими считаются люди, не живущие в зависимости от других, каковы люди, существующие трудами рук своих, и из них, в особенности, люди, добывающие себе пропитание обработкой земли и другими ремеслами. Мы любим также людей скромных за то, что они не несправедливы, и людей спокойных по той же причине. Любим мы и тех, кому желаем быть друзьями, если и они, как нам кажется, желают этого. Таковы люди, отличающиеся добродетелью и пользующиеся хорошей славой, или среди всех людей, или среди лучших, или среди тех, кому мы удивляемся, или среди тех, кто нам удивляется. Любим мы и тех, с кем приятно жить и проводить время. А таковы люди обходительные, не склонные изобличать ошибки других, Не любящие спорить и ссориться, потому что все люди такого сорта любят сражаться, а раз люди сражаются, представляется, что у них противоположные желания. Любим мы и тех, кто умеет пошутить и перенести шутку, потому что умеющие перенести шутку и прилично пошутить, и те, и другие доставляют одинаковое удовольствие своему ближнему мы любим также людей хвалящих те хорошие качества которые в нас есть особенно если мы боимся оказаться лишенными этих качеств пользуются любовью еще люди чистоплотные в своей внешности одежде и во всей своей жизни а также люди не имеющие привычки попрекать нас нашими ошибками и оказанными благодеяниями, потому что те и другие имеют вид обличителей. Любим мы также людей незлопамятных, не помнящих обид и легко идущих на примирение, ибо думаем, что они по отношению к нам будут такими же, какими по отношению к другим, а также людей незлоречивых, и обращающие внимание не на дурные, а на хорошие качества людей, нам близких и нас самих. Потому что так поступает человек хороший. Любим мы также тех, кто нам не противоречит, когда мы сердимся или когда заняты, потому что такие люди склонны к столкновениям. Любим мы и тех, кто оказывает нам какое-нибудь внимание, например, удивляется нам или считает нас людьми серьезными или радуется за нас, особенно если они поступают так в тех случаях, где мы особенно желаем возбудить удивление или показаться серьезными или приятными. Любим мы также подобных нам и тех, кто занимается тем же, чем мы, если только эти люди не досаждают нам и не добывают себе пропитание тем же, чем мы, потому что в последнем случае и горшечник негодует на горшечника. Любим мы и тех, кто желает того же, чего желаем мы, если есть возможность обоим достигнуть желаемого. Если же этой возможности нет, и здесь будет тоже. Любим мы также людей, к которым относимся так, что не стыдимся их в вещах, от которых может зависеть репутация в свете, если такое отношение не обусловлено презрением и тех, кого мы стыдимся, в вещах действительно постыдных. Мы любим или желаем быть друзьями тех, с кем соперничаем и для кого желаем быть объектом соревнования, а не зависти. Любим мы и тех, кому помогаем в чем-нибудь хорошем, если от этого не должно произойти большее зло для нас самих. Мы любим и тех, кто с одинаковой любовью относится к нам в глаза и за глаза, поэтому-то все любят тех кто так относится к мертвым. Вообще мы любим тех людей, которые сильно привязаны к своим друзьям и не покидает их, потому что из хороших людей наибольшей любовью пользуются именно те, которые хорошие в любви. Любим мы и тех, кто не притворяется перед нами. Таковы, например, те люди, которые говорят о своих недостатках, Ибо, как мы сказали перед друзьями, мы не стыдимся того, от чего может зависеть репутация. Итак, если человек, испытывающий в подобных случаях стыд, не любит, то человек, не испытывающий стыда, похож на любящего. Мы любим еще людей, которые не внушают нам страха и на которых полагаемся потому что никто не любит того, кого боится. Виды любви – товарищество, свойство, родство и тому подобное. Порождает дружбу услуга, когда окажешь ее, не ожидая просьбы, и когда, оказав ее, не выставляешь ее на вид, ибо в таком случае кажется – что услуга оказана ради самого человека, а не ради чего-нибудь другого. Что касается вражды и ненависти, то очевидно, что их нужно рассматривать с помощью понятий противоположных. Вражду порождает гнев, оскорбление, клевета. Гнев проистекает из вещей, имеющих непосредственное отношение к нам самим, а вражда может возникнуть и без этого. Потому что раз мы считаем человека таким-то, мы ненавидим его. Гнев всегда бывает направлен против отдельных объектов, например, против Калия или Сократа а ненависть может быть направлена и против целого рода объектов, например, всякий ненавидит вора и клеветника. Гнев врачуется временем, ненависть же неизлечима. Первый есть стремление вызвать досаду, а вторая стремится причинить зло, ибо человек, гневающийся, желает дать почувствовать свой гнев, а для человека, ненавидящего, это совершенно безразлично. Все возбуждающее огорчение дает себя чувствовать, но вовсе не дает себя чувствовать величайшее зло, несправедливость и безумие, так как нас нисколько не огорчает присутствие порока. Гнев соединен с чувством огорчения, а ненависть не соединена с ним. Человек сердящийся испытывает огорчение, а человек ненавидящий не испытывает. Первый может смягчиться, если на долю ненавидимого падет много неприятностей, а второй не смягчится ни в коем случае, потому что первый желает, чтобы тот, на кого он сердится, за что-нибудь пострадал, а второй желает, чтобы его врага не было». Из вышесказанного очевидно, что возможно как доказать, что такие-то люди друзья или враги, когда они действительно таковы, так и выставить их таковыми, когда на самом деле они не таковы. Возможно и уничтожить дружбу или вражду, существующую только на словах, и склонить в какую угодно сторону тех, кто колеблется под влиянием гнева или вражды.